Глава одиннадцатая. Пятачок говорил, «Понимаешь, Пух, что я хочу сказать?» А Пух говорил, «Я и сам так, Пятачок, думаю». Пятачок говорил, «Но с другой стороны, Пух, мы не должны забывать». А Пух отвечал, «Совершенно верно, Пятачок. Не понимаю, как я мог упустить это из виду?» Аллан Милн. Мать богов пустыни больше не навестила сны на Харгана. То ли решила, что всё сказанное толкования не требуется, то ли чего-то выжидала. А может, и вовсе не было ничего. Ведь бывают и просто сны, как выразился однажды Кайдэн, когда один из учеников попросил его истолковать бредовое видение, посетившее бедолагу не иначе, как под хорошей дозой экстракта пустынной колючки. Наместник страдал, маялся и всерьёз подумывал, если традиция топить горе в алкоголе или искать забвения в наркотиках настолько популярна, Не скрыта ли в ней случайно некая народная мудрость? И не будет ли разумным её там поискать или хотя бы проверить, насколько помянутый метод помогает. Дальше размышлений идей с наркотиками пока не продвинулось. Прежде чем что-то испытывать, нужно было долго рыться в справочниках, а сил на умственный труд Харган в себе не находил. А вот со спиртным всё обстояло проще, ведь пробовал же он вино, и ничего с ним не случилось. Поэтому во вторник, перед тем как отправляться на утренний доклад министров, наместник честно и обстоятельно, как подобает истинному экспериментатору, отмерил в лабораторную мензурку ровно полкварта спирта и выпил, наблюдая за собой в зеркало. Ни во внешнем своём облике, отражённом в зеркале, ни во внутреннем самочувствии изменений он не заметил, поэтому решил, что алкоголь на димнов не действует. Следовательно, для заливания горя бесполезен. Сделав два шага к двери, экспериментатор вдруг обнаружил, что ноги не желают ему повиноваться, и у каждой имеются собственные планы касательно направления движения, причём ни одно не совпадало с нужным хозяину. Харган остановился и попытался восстановить контроль над свои вольными конечностями. Похоже, спирт всё же подействовал, но совсем не так, как он рассчитывал. Непотопляемое гой злорадно плавало на поверхности, и издевательски ухмылялось. А ноги отказывались не только ходить, но даже, кажется, стоять. Ну и пусть, прямо подумал Харган. Я и долететь могу. Потом было землетрясение. Вернее, это он так подумал, потому что пол вздыбился и стены опрокинулись. Потом наместник обнаружил себя опять в той же лаборатории, из которой с таким трудом вышел. Над ним стояли несколько подданных, и кто-то из них крайне непостительно произнёс: "По-моему, он просто пьян". Возмутительно, добавил другой. Уж кто бы возмущался, брат Вальдемар, и хид натозвался третий. Фашка Мердинер каждый вечер укладывает вас спать в состоянии бревна. Брат Лю, вы можете его притрезвить? Деловито поинтересовался первый, не обращая внимания на посторонние замечания. Харган поднапрягся и узнал голос советника. Нет, но я могу быстро сбегать. Быстро сбегайте. Пойдите прочь, презренные. хотел гордо заявить наместник, но язык тоже оказался ему повиноваться. Его высочайшее повеление, состоящее из одних гласных, было не понято и проигнорировано. Четверть часа спустя Харган тоскливо слушал доклад брата Хойса, кляня своё любопытство и мрачно оглядывая слушателей. Не посмеет ли кто опять ухмыльнуться? Министром было не до ухмылок. Все прекрасно видели, что наместник сердит. И в ихних интересах не достражать его ещё больше. Древняя традиция оказалась честей что надувательством и никакой народной мудрости не содержала. Лучше не стало, наоборот, только хуже. Харган слушал, не понимая ни слова, но чувствуя, что брат Хойс несёт бессмысленную никому не нужную чушь. Но зачем это всё? Кому это надо? Это средняя посещаемость проповеди за 2 недели по сравнению с прошлой луной. недостаточной просвёщённость населения, необходимость усилить, улучшить, принять решительные меры, тошна слушать. Остался последний день и последняя ночь. Странно, времени ещё много, а жизнь уже потеряла смысл. Почему в какой момент то великое служение, которое было смыслом жизни Харгона с самого рождения, вдруг перестало им быть, когда одна единственная женщина стала значить для него больше, чем всё, что было до неё. Или всё же в тот миг, когда верный пёс получил пинок от хозяина, если подумать, пинок был заслуженный, но всё же, всё же именно тогда он впервые почувствовал себя рабом, не учеником, последователем, единомышленником, а рабом, вещью, лишённой права на собственные мысли, чувства и поступки. Неужели права была та бестолковая девчонка, когда рассуждала в своём неразборчивом, покрытом кляксами письме о персоне повелителя? Или всё же сам виноват нерадивый ученик, посмевший предать доверие наставника, обмануть его, поставить собственные прихоти выше долга? И где правда? Где искать верный путь? Кто подскажет, что теперь делать? Брат Хойс сменил брат Чань. Надо бы его послушать внимательнее, он может сказать что-то важное. пропустишь, потом в дурацком положении окажешься. Ну и его тошно слушать. Что он забыл на том кладбище, какой шестиногий крокодил понес его по гробницам шастать? Могу я поинтересоваться, что натолкнуло вас на мысль о кладбище? Ну, советник прямо его мысли читает. Или это он сам так помнил сгоя, что стал догадываться обо всем быстрее советника? Мне обидно сознавать, что я мог упустить в своих рассуждениях некий факт, впоследствии оказавшийся важным. Вряд ли, брат Шэлар. На момент рассмотрения ваша версия оказалась подходящей, и факт, натолкнувший меня на мысль о проверке, появился гораздо позже. Однако должен заметить, что с нашей стороны было большое упущение не рассмотреть и другие версии, остановившись на одной единственной. Как вам известно, мы получаем сведения от наших агентов с севера, и в их донесениях Благодарю вас, брат Чань, можете не продолжать. Я всё понял. Как я мог быть таким самоуверенным ослом? Я пристыжён. Всему виной моя проклятая гордыня и самонадеянность, от которых я уже неоднократно страдал в своей жизни, и тем не менее не вынес должного урока из сделанных ошибок. Подумать только, всё это время во дворце орудовал шпион, а я уверен и в своих умозаключениях, даже не дослужился проверить. Прошу вас, продолжайте. Увы, у князя с рассуждениями советника было так же сложно, как и прежде. Что он успел понять из недосказанной фразы? И о чём вообще речь? Какой шпион? И причём тут с монадейной Шилара и кладбище? Надо всё-таки послушать, заставить себя и разобраться. Хотя всё это мелко, ничтожно и совершенно неважно. Да, продолжайте, сказал Харган, только по возможности кратко и без лишних подробностей. При визуальном осмотре сотрудниками были обнаружены следы недавнего использования на замке и дверном кольце старой спальницы. в которую предположительно не входили 4-5 веков. Отперев дверь ключом и исследовав внутренние помещения, мы обнаружили тело адъютанта Тотти, ранее подозреваемого в организации побега пленницы и соучастии в некоторых других преступлениях. Потерпевший был убит ударом кинжала в спину. «Этого еще не хватало», – устало прокомментировал Харган. «Новость действительно неприятная», – согласился глава департамента. Но вместе с тем наша находка чрезвычайно полезна и позволяет рассмотреть некоторые события в ином свете. Если отказаться от версии со участия покойного дютанта, как правильно заметил брат Шиллар, мы приходим к заключению, что в дворце работает тщательно законспирированный вражеский агент. Это позволяет найти адекватное объяснение многим неприятным событиям последних дней, как, например, уничтожению излучателя в Галансе и провал операции в Поморье. вам поднять этого придурка, обрёсённого Ташнил Харган, которому отчаянно не хотелось работать и вообще о чём-либо думать. Вы оказали бы неоценимую помощь следствию, и чем быстрее это произойдёт, тем меньше успеет нам навредить вражеский шпион при дворе, желательно сразу после заседания. Харган, которому было наплевать на всех шпионов вместе взятых и больше всего хотелось отложить любую работу на неопределённое потом не решился в присутствии поданых признаваться в собственной слабости и безразличие ко всему их опошению. Хорошо, приносите в лабораторию. У вас всё, брат Чань, следующий. Брат Гилбе бодро затараторил о поступлениях в бюджет и сокращении расходной части с множеством цифр, которые он наконец научился произносить, не запинаясь, и объирая отужь за перед такими грандиозными кучами денег по его собственному выражению. При этом он той же дело поглядывал на советника трепетным взором ученика, ожидающего оценки от наставника, но невозмутимый фезиономии Шелара угадывалось лёгкое одобрение.